Часть вторая. Цветы ядовитого ветра. Рассказывает Дмитрий Политов, Александр Рукавишников. Май в 1890 году выдался жаркий. Причем после знания подсказывает, и лето будет таким же. На Россию обрушивается первая волна засухи.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 Четыре кольца оцепления вокруг нашего мангала. Не то что муха не пролетит, червяк не проползет. Собрались все, даже Дорофеев, который наконец смог на некоторое время оставить свой пост руководителя Ирландской республиканской армии, успешно снизивший в прошлом году демографическую нагрузку на инфраструктуру Британской империи.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 Сейчас самый подходящий момент для нападения и завоевания проливов. Султан Абдул-Хамид II довел Османскую империю до полного развала. Впрочем, в этом постарались его предшественники. Флот в упадке, армия просто толпа кое-как вооруженных людей. Только ошибки нашего командования и вмешательство англичан не позволили России добиться всех поставленных целей еще в прошлую кампанию.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 На острие прорыва пойдут лейбгвардии бронекавалерийский, лихославльский и полностью перевооруженные и снаряженные по его образцу лейбгвардии атаманские и керасирский полки. «Сколько всего?» – спросил Дорофеич. «На европейском ТВД три кавалерийских и шесть армейских корпусов, всего около 200 тысяч человек», – ответил Николай. Сотня штурмовых броневиков «Медведь», полторы сотни бронетранспортеров «Вепрь», свыше 60 новых Гаубиц мл МЛ-20, больше тысячи пулеметов «Единорог», ручников Бердыж два десятка тысяч. Кроме того, четыре бронепоезда – точные копии «Железняка». «Только вместо паровозов мы используем тепловозы с новыми корбутами, аналогичными тем, что мы ставим на эсминце». Вставил я. «На Кавказском фронте». Один каф-корпус, две горские каф-дивизии и три армейских корпуса, — невозмутимо продолжил перечислять Николай, — плюс двадцать один батальон армянского ополчения. Эти сами в драку рвутся, у них к туркам уже счеты имеются, хотя резни еще не было. — Была, — вернул Альберточ, — еще в семьдесят первом была. Не такая масштабная, но осадочек, как говорится, остался. «Про медведей я слышал, да и видел уже не раз, пока сюда добирался. А вот что это за зверь такой вепрь?» — спросил дядя Илье. Прошлогодняя разработка бронетранспортер на базе пятитонного грузовика «Зубр». Трехосный, полноприводный. Движок 80-сильный. Броня противопульная, 12 мм. Вмещает отделение стрелков. Вооружен станковым единорогом на турельной установке. Внешне смахивает на старый добрый советский БТР-152. Правда, выпущен ограниченной партией. Не прошел войсковых испытаний. Будем обкатывать в бою. Почти все БТРы пошли в три полка. Мой Лихославльский, Атаманский и Керасирский. Кстати, бронедивизион в моем полку частично перевооружен новыми пушечными броневиками с трехдюймовкой в башне. Здорово. Это же практически танк уже, только колесный. Похвалил дядя Илья. Альбертович рассказал, что вы не стали заморачиваться и просто скопировали ЗИС-3. ЗИС-3. Индекс ГАУ-52П-354У. у 76 762 миллиметровая советская дивизионная и противотанковая пушка образца 1942 года. МЛ-20 и ОБ-25. ОБ-25. Индекс ГАУ-52П-344. Советское легкое полковое орудие калибра 76,2 мм непосредственной поддержки пехоты и кавалерии образца 1943 года. Есть такое дело, подтвердил я. Отлично зарекомендовавшие себя образцы. Только небольшая поправка. 6-дюймовая гаубица только называется МЛ-20, а на самом деле это копия Гаубицы D1. Д1.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 да потому блин начал закипать Николай объясню для тех кто в тан а, на броненосце Бастард он дедули моего незабвенного александра освободителя С чего ты взял ну вот с чего ты взял с плетен бабских наслушался почти выкрикнул генерал-адмирал А ты его хоть раз видел на штаба твоего он же на тебя как две капли похож. «Сам-то не ошибаешься, типа, кто перед тобой, штаба или зеркало?» Тоже повысил голос император. «Я, в отличие от тебя, не пью». «Чего?» «Того не отдам, толковый штаба самому нужен!» Император смерил генерала-адмирала тяжелым взглядом. «Значит так», — начал он тихим, спокойным тоном, каким в свое время допрашивал пленных. «Прикажу и отдашь, причем в тот срок, в какой укажу, это понятно?» «Понятно», — помолчав, сказал Алексей. «Мне вот только непонятно». Брэк! Дорофеич встал из-за стола и вклинился между ними. «Вы что сцепились, горячие финские парни? Нам только драки в День Победы не хватало. Уймитесь». «Я только не понимаю», — начал было Сергей, но дядя Илья тут же оборвал его. «Ты вот что скажи, Олежек». «А как ты это с дипломатической точки зрения проводить собираешься?» Помедлив секунд пять, Николай очень толково и доходчиво изложил план дипноезда на блистательную порту. Волнение на Крите? В 1890 году Крит находился под владением Турции. Достигли критической точки, там уже начинается резня местного населения. Российская империя, как официальный защитник православия, вступается и требует передачи Крита под управление Наблюдательного совета с Джорджа во главе. Георг Корфский, 1869-1957. По замыслу авторов, сподвижник и друг Николая II. Турки ясен хрен не согласятся. Вот вам и повод. Проход армии через Румынию и Болгарию уже согласован, а Румыния даже снова готова принять участие в боевых действиях. «Молодец!» — подвел итог услышанному Павел Александрович. «Все понятно. Работа проделана значительная, подготовка проведена капитальная. Успех вряд ли подлежит сомнению». Поскольку с закусками мы быстро покончили, вестовые принесли источавшие аппетитные ароматы шашлык.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 — горкнул Дорофеич, лихо отправляя водку в рот. Под дружественные похлопывания по плечам ветераны выпили и все принялись за еду. Разговор на время прекратился. «А вот скажите мне, други верные, чего полезного вы придумали и сделали за время моего отсутствия?» Небрежно поинтересовался Илья Петрович. «Ну ты, Альбертович, мне уже на прошлой неделе все по своему ведомству рассказал. А вот как, например, обстоят дела на главной стройке века?»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 — кратчего поинтересовался Дорофеев. «При прочих равных самолет с нормальной схемой всяко лучше вашего крыла рогала. Если уже создана принципиальная работающая схема ротативного двигателя, то что вам стоит тупо увеличить мощность?» «Мы сейчас над этим работаем», — ответил Гориглет. «К проекту подключились Жуковский и Менделеев. Надеюсь, что в следующем году мы будем иметь настоящий самолет типа ПО-2». простой в пилотировании и надежный как лом. Ведь почему в 1903 году братья Райт сляпали этакое страшилище? Да потому что просто не знали, как должен выглядеть самолет. И весь мир методом проб и ошибок шел к нормальной аэродинамической схеме долгие годы. У нас есть большое преимущество в данном вопросе. Мы знаем, как это сделать. «И сделаем», — добавил я. Не в следующем году, так через пару лет. А до того враги могут идти по проторенной дорожке и строить дельтапланы. Если получится. «Авиация — это очень хорошо», — кивнул Илья Петрович. «Полк торпедоносцев гарантированно сносит с поверхности моря все живое. Ну а пока их нет, потренируемся на кошечках. Слышал, что вы скоростные торпедные катера осилили?» «Есть такое дело». Я вскочил на любимого конька.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 Выпьем за наших соотечественников, всех, кто воевал на полях сражений, кто ковал им в тылу оружие, за тех, кто не вернулся. Хорошо сказал. На выдохе произнес Илья Петрович, опустошая рюмку. Эх, сколько раз я этот чертов третий тост произносил, сколько друзей схоронил. Дорофеев уселся на место и пригорюнился. Отставить грусть, скомандовал дед.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 Там из особого запаса только стволы. Все остальное сделано заново, причем ничего выдумывать не пришлось. Унификация, кроме затворной группы с предложенными Димычем арт-установками, — объяснил Алексей Александрович. Тебе подробно рассказать, почему я предложил ставить на Катю и ее систер-шипов 18-дюймовое орудие с длиной ствола 20 калибров? — Ну давай, водоплавающий, просвети нас темных сапогов, — улыбнулся Николай.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 Испытания показали, что даже близкие разрывы корежат корпуса мишеней. Обшивка расходится, образуя многочисленные течи. Мало того, выходят из строя машины и механизмы. А уж прямое попадание – апокалипсис местного масштаба. Причем нам не понадобятся специальные бронебойные снаряды. Для английской компаундной брони хватит простых фугасов.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 «Да, скромней, тебе, блин, танки подавай. Причем в таком количестве, чтобы хватило на целую механизированную армию». Теперь рассмеялись уже все. Выпили по рюмашке за здоровье наших ветеранов, закусили, и тут Алексей Александрович, понизив голос до конфиденциального шепота, сказал. «Но все вышеперечисленные достоинства крупнокалиберных короткоствольных орудий будут здорово перекрыты в случае нашей победы». «Хм, это как?» — удивился Николай. — Мы что-то получим от этих пушек после победы? — Да, — гордо кивнул адмирал. — Причем получим очень полезные вещи. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался я. — Колись, чего ты там придумал, стратег, блин, недоделанный? — Вот смотрите, почему такие большие орудия, пользующиеся популярностью во многих флотах мира, довольно быстро сошли со сцены,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 «Мне решительно не нравится Екатерина II Великая. Вы знаете мое отношение к этой бабе?» «Да знаем. Мол, не великая она была, а просто умела умных мужиков в свою койку класть», — усмехнулся я. «И что ты предлагаешь? Переименовать Катю в Сашу? Типа в честь мученически погибшего отца?» «Хм... Александр Третий Мученик». Император задумчиво покатал название на языке. «Годится. Сегодня же подпишу указ». «Эй, а меня вы спросить не забыли?» Ехидно напомнил о своем присутствии генерал-адмирал. «А корабль не твоя личная яхта, а государственная собственность», — отрезал Николай. «Будет Александром, я сказал». «Да черт с тобой, самодержец недорезанный!» Алексей обиженно отвернулся и отошел к столу, сделав вид, что проголодался. «Ну чего ты с ним так резко?» — упрекнул я друга.